Я повернул фарфоровую ручку и вошел. Удивляться мне просто надоело. Зато впервые за этот утомительный, несколько нервный день нашлось место, где можно было сесть, перевести дух, покурить, не чувствуя на себе чужих глаз. Сел в глубокое кожаное кресло, вытянул ноги и только теперь почувствовал, как устал за сегодняшний день. Так устал, что больше не оставалось сил ни на одно движение. Усталость происходила от какой-то непонятной безысходности. от плутания в бесконечном лабиринте проблем, когда за поворотом возникает другой поворот, ход оканчивается тупиком, и теряешь терпение в нескончаемом переплетении развилок и троп. Все в эти последние дни запуталось невероятно. Сплелось и перемешалось Ирина и на вселенцы Мои желания, намерения и сомнения Прыжок в прошлое, военврач, встреча на студенческой Наконец, эта квартира и то неведомое, что меня еще ждет здесь Слишком много для одного Кто я такой, в конце концов, чтобы решать и не за себя, а за всю мировую историю? Мне даже взводом командовать не заставляло удовольствия. Я люблю отвечать только за себя. Бросить бы все к черту. И пусть будет, как будет. Только вот беда. Ничего не бросишь и ничего не переиграешь теперь. Как не вернешься обратно, шагнув в открытый люк. Квартира эта, при ближайшем рассмотрении, производила странное впечатление. В ней словно бы и не жили никогда. Обставили пять комнат, дорогой и со вкусом подобранной мебелью. Словно готовили интерьер для съемок фильма из дореволюционной жизни. Навели идеальный порядок и ушли куда-то. Все настоящее и все неживое. Единственный след чьей-то исчезнувшей жизни. Раскрытая коробка северной пальмиры на письменном столе. И два окурка в ребристой хрустальной пепельнице. Я обошел все комнаты и коридоры, вновь вернулся в кабинет, взял из коробки папиросу и закурил. Вполне нормальный вкус. Сквозь толстые стены и двойные рамы снаружи не проникали уличные шумы. От плотных портьер в комнатах стоял золотистый полумрак. «Черт знает, где меня носит!» Чтобы, наконец, разделаться со всем, я вытащил из нагрудного кармана письмо, что уже в машине отдала мне Ирина, разорвал конверт. Почерк у нее оказался удивительно четкий и правильный. Я видел такой только в старых прописях по чистописанию. Нормальный, образованный человек, по моим понятиям, писать так просто не может. «Алексей», — писала она, — Я знаю, что ты мне так и не поверил и считаешь шизофреничкой, поэтому я не сочла нужным говорить тебе то, что сейчас пишу. Надеюсь, теперь твои взгляды изменились в должном направлении. И дальше на трех страницах в спокойном академическом тоне она сообщала мне, что квартира, где я сейчас нахожусь, является как бы опорным пунктом пришельцев, их операционной базой выключенный, как скала в реке, из нормального течения времени. По неизвестной причине ее прежний обладатель пропал без вести где-то в начале 60-х годов, и квартира застряла там же, как кабина лифта между этажами. И, разумеется, попасть в нее из середины 80-х так невозможно, как сесть в ушедший 20 лет назад поезд».